За сутки, что прошли после памятного заседания Совета, ничего серьезного не произошло. Ну, разве что пришлось в мире 42 -го года отправить радиограмму на Гепард, что появились их знакомые, и запросить всю информацию по личному составу, чтобы можно было идентифицировать прибывших делегатов. Несмотря на ухудшение погоды, караван успел пересечь перевал, и пока мы точно не разобрались, пятерых моряков на время изолировали в бункере в Перевальном. Благо на гепарде на всякий случай был оставлен маяк с энергокартриджами на три включения, капитан первого ранга Григорьев смог перейти к нам в бункер для прояснения ситуации. Осталось в ближайшее время организовать сам переход. Лодка уже была в Северной Атлантике. и с учетом мощного шторма это было не так просто сделать. Пока все это происходило, система наблюдения за каналом зафиксировала несколько попыток подключиться к каналу, но постановщик помех самым наглым образом мешал неким неизвестным личностям пользоваться протоптанной нами дорожкой в прошлое. То, что это были не Орлы Кульчицкого, я и так знал. У их установки были немного другие принципы, И робкие и безрезультатные попытки подключиться к каналу уже давно фиксировались. А вот те другие точно работали с украденной у меня информацией, поэтому за двое суток на базе заготовок для маяков были смонтированы еще три постановщика помех, налажены и запущены в работу, чтоб неведомому противнику жизнь медом не казалась. Каждый из постановщиков помех был оборудован своим генератором, и вывезен за границы города и тщательно спрятан. Для экономии топлива и поддержания общей работоспособности системы контроля за пространственно-временным порталом постановщики помех работали поочередно, и все было настроено так, что одновременно работали две установки. Оставленных запасов топлива должно было хватить месяца на полтора работы такой автономной системы, и в принципе можно было вздохнуть спокойно. Одновременно несколько раз я переходил в мир 1914 года, где события развивались установленным порядком. Благодаря деятельности штабс-капитана Мещерского и капитана Марченко, а также солдаты из их группы, которых мы в своё время спасли в Восточной Пруссии, в окрестностях Петрограда сняли склад, где разместили маяк. Там стоял в полной готовности один из легких вертолетов А-600 «Коготь» с подвешенным маяком, чтобы вывести в нужное место для организации высадки штурмовой группы на случай, если кто-либо попытается захватить нашу делегацию. Но по информации самой Кати, которая регулярно сбрасывала видеофайлы и сообщения о проделанной работе, и по докладам капитана Марченко, постоянно находившимся при вдосту императрице, императрицы, всё пока шло по плану, и даже совсем удачно прошла вербовка Александры Федоровны. Узнав реальное положение вещей, и кто мы на самом деле она впала в ступор и закатила настоящую истерику, но мария федоровна все держала на контроле и достаточно жестко обошлась со своей невесткой, вроде как вправив ей на время мозги, хотя куда алису заведет ее буйная истеричная фантазия одному богу было известно но несмотря на все узнав много нового алиса вполне благосклонно отнеслась к нашему предложению В качестве компенсационного подарка выполнить одно из ее пожеланий. Убрать с политического небосвода Российской империи Гучкова. Получив отмашку, я сильно-то и не колебался. Отдал команду Олегу Дегтяреву, который всегда был рад устроить пакость какому-нибудь зажравшемуся коту проработать операцию. Но тем не менее, главной проблемой сейчас была организация нашего эффектного появления в том мире. Чем это лучше получится – Чем больше мы смутим умы простых обывателей, тем будет проще потом сначала набрать абсолютный авторитет, а потом манипулировать общественным мнением. Но, подумав, решили сильно не усердствовать и ограничиться образом профессиональных военных, которые много умеют и обладают немыслимыми возможностями настучать по голове любому, кто не любит Россию. Учитывая держащийся пока в патриотический дух, это было неплохо. Но вот потом нужно будет менять все это, чтобы вытянуть страну из пропасти, куда она скатывается. Для организации нашего безопасного появления, командовать всем по протекции в достующей императрицы, которую, ко всеобщему удивлению, поддержала и действующая Александра Федоровна, отредили простого кавалерийского офицера, генерала графа Келлера, который был известен как Лихо Рубака, а вот в придворных делах был не силен. Но тем не менее, он со всей энергией взялся за дело, продумал и наше прекрасное поле под Петроградом, где неплохо будет пришельцам организовать свой лагерь, и принялся оборудовать места для зрителей и расчищать будущую зону безопасности. Узнав, где точно будет представление, штабс-капитан Мещерский в сопровождении Пашини нашего отвез на то самое поле и хорошо замаскировал пространственно-временной маяк. Теперь дело осталось за малым – выйти, показаться, помахать ручкой и подписать с Никлаем парочку договоров. Когда все было почти готово, и мы передали соответствующее сообщение в достующей императрице, меня самым наглым образом оторвали от подготовки к шоу в 1914 году. На видеоконференц-связь напросился генерал-полковник Ростовцев и его коллега, глава ФСБ генерал-полковник Сипягин. причем вдвоем, что не то чтобы радовало, но наводило на определенные мысли. Для выяснения отношений времени прошло достаточно, и они вполне могли обменяться информацией и выработать какую-то определенную общую стратегию поведения в нынешней ситуации. К моему удивлению разговор был короткий, и все сводилось к нескольким тезисам. «Мы не виноваты», «Готовы сотрудничать», «Лицо, как и власть, терять не хотим. Давай дружить и договариваться. Земля круглая, еще пригодимся друг другу». Больше ничего существенного не сказали, разве что вопрос восстановления Ту-160 и тоже ставшего на прикол Ту-95 решен, и лично сам Ростовцев прилетит, чтобы на месте обговорить сложившуюся ситуацию. Вот почему не присутствовал генерал Мартов – Да их третий олигарх Терещенко вызывала вопросы. Но раньше времени дергаться я не стал. Судя по тону разговора и общей обстановке бигбоссы с лампасами, весьма и весьма мудрые мужики и просчитали ситуацию. Намёк про постановщик помех я понял. Значит, и это они вычислили. И проанализировав ситуацию, решили дружить. Окончательных выводов я раньше времени делать не стал. И посоветовавшись с Дегтяревым и Васильевым, Решил подождать до прилета Ростовцева, тем более, что это ожидалось завтра днем, как раз перед самым нашим торжественным выходом в 1914 год. Работы было много. Подготовили боевую технику личный состав, изучая план местности, фотоснимки и видеозаписи, сделанные на месте капитаном Нинашевым. Но помимо этого, пришлось заниматься заготовкой бетонных блоков для организации блокпостов, Мотков ключи проволоки ЕГОЗ, надувных мчс палаток, искать и приводить в порядок полевую кухню, мощный дизель-генератор и, главное, грузовики для перевозки всего этого. На закуску в ангар загнали автокран и тоже стали красить, пилить и натирать, чтобы все блестело и производило впечатление новизны и основательности техники из будущего. Помимо этого встал острый вопрос разведывательной работы в том мире. А с учетом и совершенно другой моды и манеры поведения и разговора, пришлось заниматься тем, что организовывали настоящую пошивочную мастерскую. Женщин сюда отбирали, как всегда, очень тщательно, с учетом соблюдения режима секретности. Стаскивали откуда только можно швейные машинки, оверлоки, расходные материалы. А в том мире, осмелевший и освоившийся ненашев, Помимо выполнения некоторых оперативных заданий, мотался по лавкам и скупал ткани для пошива костюмов и платьев. При этом тщательно фотографировались люди разных сословий, чтобы примерно знать, кто как выглядит и ведет себя. Но время шло и подходило к отметке, когда нам нужно будет выйти на люди во всей красе. Портал регулярно включался, и мы несколько раз в гражданской одежде выходили на ту сторону – осматривали место нашего будущего лагеря, потом выезжали в Киев и в Петроград и гуляли, изучая на местности возможные места будущих событий. В один из таких выходов, благодаря жуткому прессингу, я взял с собой супругу с сыном, да и Дегтярев наконец-то решил отвлечься от спецопераций и прихватил свою Татьяну с сыном Серёгой. Наши предприимчивые жены, оказывается, уже давно готовились к такого рода выходу, и пользуясь тем, что являются членами семи высшего командного состава колонии, уже напрягли женщин из швейного цеха и подготовили несколько комплектов платьев и на себя, и на детей. Результат. После совещания перед выходом, где обсуждали последние новости, плюнув на все, переоделись и через портал на складе, где хранился вертолет, вышли в тот мир. Наняв извозчика, мы тихо по меркам нашего мира – Мирно проехали в центр города с намерением погулять и подышать свежим воздухом с Балтики. Сзади на некотором расстоянии гулял Паша Нинашев и его двое бойцов, которые вроде как занимались своим делом и рассматривали витрины, облака на небе и девушек в необычных для нашего времени закрытых платьях. Хотя они не в первый раз уже выходили в этот мир и работали под местных. Но тем не менее, они четко отслеживали окружение вокруг нас, Да и мы не просто так надели броники скрытого ношения и под мышками висели пистолеты и краткоствольные автоматы. Любой супостат сразу отгребет, если попробуют кому-либо причинить вред. Нашу компанию попробовали повести какие-то местные гопники, но быстро отстали, сразу определив у нас весьма и весьма опасных людей, которые при первой возможности готовы пустить кровь. Бандюки, которые сами не чураются пограбить с тяжкими телесными повреждениями, как зубастые крысы, сразу почувствовали хищников пострашнее. И не привлекая внимания, тихо растворились в толпе, не зная, что их физиономии были засняты нашей наружкой и забиты в архив для будущего УБОПа. Прогулкой все остались довольны. Чувствовалась какая-то основательность в этом городе. Но со своей размеренной скоростью жизни он сильно отличался от Питера будущего, где мне не раз приходилось бывать. Тут все было другое. И если ехать по Невскому проспекту Питера нашего времени, то в череде исторических домов видны свободные места, занятые кафешками или какими-то нестандартными для общего стиля строениями. Это во время блокады Ленинграда – Немецкие бомбы и снаряды разрушали дома и, соответственно, после войны их не стали восстанавливать. А тут все было настоящее, делавшееся по особым проектам, чтобы не нарушать общие правила застройки проспекта, но так, чтобы у каждого строения было свое лицо и какие-то уникальные, но весьма изящные отличия. Этот город еще не прошел через революцию, где все, что было связано с прошлой жизнью, крушилось и разбивалось – Не испытал на себе удары немецкой артиллерии и авиации, не перенес бум типовых застроек поствоенных времен и дикую постсоветскую капиталистическую истерию, отличавшуюся гигантскими роскошными зданиями в стиле хай-тек, блистающими стеклом огромных окон и металлом силовых конструкций. Действительно, после глухих казематов и галерей бункеров. здесь все завораживало и вызывало желание еще раз сюда вернуться и пройтись по этим чистым улицам, где каждый камень буквально дышит историей. Одним словом, мы хорошо провели время, выкуляв заскучавших жён и детей, что избавило нас с Олегом от домашних лесопилок и выноса мозга на пару недель. Поэтому к началу второй фазы операции по официальному внедрению в мир 1914 года – мы были отдохнувшими и полными сил и даже визит генерал полковник Ростовцева и постоянные попытки неизвестной установки подключиться к каналу не могли испортить настроение